Глава 78 Возвращение Шеврикуки в землескреб к служебным занятиям вышло тихим. Пенсионеры Уткины с урожаем, соленьями, вареньями, маринадами, сушеными грибами вернулись в Москву, и Шаврикуке снова пришлось назначить себе местом обитания квартиру картежника акулы Зелепукина, выкурив оттуда временных жильцов и жилиц.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 Тяжко дался отпор от родьям башни, а потом и разгром их. Нельзя было увидеть теперь среди Останкинских домовых ни Аскета, ни квартального верховода Поликратова, ни веслоухова Феденяпина, назвавшего Шаврикуку в Ильин день богачом, ни старика Иван Борисча, вынужденного ватниками поддерживать оборонное состояние духа, ни болтуна майонеза Помпедуева.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 Явился он в собрание в свободной блузе живописца Церепинских времен, но вид его вызвал у Шаврикуки жалость и печаль. И тосковал наверняка велизарь Аркадьич о добрейшем Иване Борисоче, а Петре же Арсенчи имя Шаврикукой не было произнесено ни слова. Любохваты Продольные были замечены Шаврикукой издалека, сытые, наглые, горластые, всем довольные.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 но кое о каких подробностях и событийных поворотах он узнал именно в большой утробе, выслушивая воспоминания ратников. Цели у отродей было две. Добыть чашу-братину с достоянием домовых, само же сословие закабалить и превратить в услужителей себе. Ясно, что хранилище братины они штурмовали не в одном лишь месте, где-то имели и локальные удачи. Но после того, как их ударные силы были сломлены у известного Шаврикуки-поста, отпор им был даден по всей окружности хранилища. Далее их гнали, били и рассеивали. Но прежде, пока Шаврикука загульном жил в профилактории Малахола и размышлял о томлении, баталии и стычки происходили по всем линиям боевых действий отроди и домовых. Останкинским Служителям, Эти баталии, естественно, остались неведомыми, но кое-какие мелкие неприятности ощутили и они. В рядах отродий наблюдались наемные или прельщенные идеей призраки и привидения. Эти дрались рьяно, но бестолково. И как в случае с штурмом хранилища, отродий подводила их высокомерие неумение оценить иные особенности домовых, а, возможно, и слабые работы разведки. Потерь было много с обеих сторон, но Викторию все же одержали домовые. Свою роль в баталиях Шаврикука нисколько не преувеличивал. Слова о важности поста экс-калю убоги мог произнести лишь для того, чтобы раззадорить в Шаврикуке воителя. А были, возможно, и более существенные воители, нежели он. Но где же сражались Любохват с Продольным? Этого Шаврикука так и не выяснил, а выяснить хотел. Присутствие отродей в Останкине не ощущалось. Куда утекли, уползли, унеслись отродия, недобитые и рассеянные, ведомо не было. Высказывались предположения. Не устремились ли недобитые к сокрушенному, но не воеводе Бушмелеву?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 Шумы в нем и вокруг него стояли самые, что ни на есть, строительные, обнадеживающие. Бассейн «Змея-анаконды» был почти готов. Стеклили шатер-башню, вставшую над бассейном. Проникать в дом Тутумленых Шаврикука не стал, а направился Сверчковым переулком в салон чудес и благодействий. Там все бурлило.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 «Нет, с любохватом и продольным я обязан разобраться», — подумал Шаврикука, не ведая о резолюции, предписывающей освободить его от полномочий.